«Передите меня о том уведомить». Я обещал графу не жалеть сил, лишь бы тщательно выполнить его поручение, которое, вообще-то говоря, не представляет особенных трудностей, раз столько людей этим занимаются. У меня не было большого опыта в подобного рода розысках, но я не сомневался, что Сипион и тут окажется на высоте. Вернувшись домой, я позвал его и сказал ему «Сипион» в глазу на глаз. Дитя моё, я хочу поговорить с тобой по душам. Представь себе, что, несмотря на все благодеяния Фортуны, я чувствую, что мне чего-то не хватает. Я уже угадал, прервал он меня, не дав договорить того, что я хотел ему сказать. Вам нужна приятная фея, которая бы вас немножко развлекала и повеселила. Действительно странно, «Как это вы еще не обзавелись такой особой в цветущих своих летах, в то время как почтенные старцы не могут без этого обойтись?» «Восхищаюсь твоей проницательностью», — промолвил я с улыбкой. «Да, друг мой, мне нужна возлюбленная, и я хочу, чтобы ты сам мне ее нашел. Но предупреждаю тебя, что я в таких делах очень привередлив». Эта особа должна отличаться красотой и благонравием. — Вы требуете от меня верить довольно редкую, — возразил он. — Но, слава богу, мы живем в таком городе, где всякое бывает, и я льщусь вскоре найти что-нибудь подходящее. — Действительно. Три дня спустя он сказал мне, — Я открыл подлинное сокровище, а именно одну молодую даму, из хорошей семьи и исключительной красоты. Ее зовут Каталина. Она живет под присмотром тетки в маленьком домике. Обе они содержат себя весьма пристойно, пользуясь доходами со скромного имущества. Им прислуживает одна моя знакомая субредка, которая только что заверила меня, что двери, хотя и закрыты для всех, Могла бы однако открыться для богатого и щедрого поклонника. Если она безуится во избежание огласки, приходить к ним только по ночам и вести себя осторожно. Я, разумеется, расписал вас как кавалера, достойного найти замок незапертым, и сказал Цубретке, чтобы она переговорила с этими дамами. Она обещала исполнить моё поручение. И принести завтра утром ответ в условленное место. Отлично, сказал я ему. Но как бы всё это, что наболтала тебе горничная про свою госпожу, не оказалось сплошной басни? Не-не, возразил он. Меня такими штуками не проведёшь. Я уже спросил соседей и заключил выход за выход за госпожой Каталине, что она подходит под ваши требования. Словом, что это Даная, у которой вы можете разыгрывать Юпитера, если не спошлете дождь из пистолей. Сколь ни был я предубежден против такого рода любовных похождений. Однако же на этот раз согласился. Горничная сообщила на следующее утро Сипиону, что я волен проникнуть в тот же вечер в дом ее хозяек, и я пробрался туда между одиннадцатью и двенадцатью. Субредка встретила меня без свечи и, взяв за руку, отвела в недурно убранную залу, где я застал двух изящно одетых сеньор, выседавших на атласных пуфах. Увидя меня, они приподнялись и поклонились с величайшей учтивостью. Мне показалось, что я вижу перед собой благородных дам, Чудка, которую звали синьорой Минси, была ещё хороша собой, но не привлекла моего внимания, так как я не мог оторвать глаз от племянницы, которая показалась мне настоящей богиней. Впрочем, приглядевшись внимательно, её нельзя было назвать безупречной красавицей. Тем не менее, она была очаровательна, а присущая ей пикантность и страстность замечали в глазах мужчин её недостатки. Внешность Каталины переполошила мои чувства.